Глава 6. Для Бриана наступили годы тяжелого бездействия. Он стал чем-то вроде гражданского жофра. Роль отдаленного подготовителя победы не так уж благодарна. Клемансо с 1918 года находился на вершине славы. При нем Бриан больше ни на что рассчитывать не мог. Перед началом мирных переговоров многие газеты довольно настойчиво намекали, что не мешало бы включить в число французских представителей на конференции мира такого тонкого дипломата, как Бриан. Климансо не хотел об этом и слышать. Вокруг Бриана образовался холодок. Тогда тоже говорили, что он кончен. Будущее в самом деле представлялось мрачным. Все предполагали, что с уходом по Анкаре Клемансон станет президентом республики. В Париже в 1920 году ходил забавный рассказ, будто Клемансон незадолго до выборов сказал с насмешкой одному из депутатов. «Пожалуйста, передайте Бриану, что теперь он может 7 лет бегать по тротуару перед Елисейским дворцом. Я его к власти не призову». Бриан будто бы любезно ответил. «Передайте, пожалуйста, Климонсо, что я очень благодарю за предупреждение и постараюсь не пропустить его в Елисейский дворец. Оба они были величайшими знатоками дела президентских выборов. Климонсо в течение нескольких десятилетий делал президентов республики, как граф Уорвик делал королей. Но свое первое поражение он понес именно в борьбе с Брианом в 1913 году. Клемансо отстаивал кандидатуру Памса, а Бриан проводил Пуанкаре. Тогда велась упорная закулисная борьба. Теперь отец Победы ровно ничего не предпринимал, видимо, уверенный в том, что никто не осмелится выставить против него свою кандидатуру. Так, собственно, думал и весь мир. Один Бриан не считал положение безнадежным и упорно работал в кулуарах. У него были связи во всех партиях. Даже социалисты начали слагать гнев на милость. С их точки зрения брян был плох, но Климонсо был еще хуже. После долгих сомнений и уговоров, Поль дешанель согласился попытать счастье в Версале. Консерваторы заколебались. Как голосовать против де Шанеля? Социалисты пришли в восторг, лишь бы провалить Климонсо. В чисто спортивном отношении компания Бриана представляла собой верх совершенства. О ее подробностях говорить было бы долго. Результат всем памятен. Климансорос свирепел, снял свою кандидатуру и уехал охотиться на тигров в Индию. В январе 1921 года Бриану было поручено составить кабинет. К конченному человеку в небывалом количестве устремились кандидаты в министры. Такого наплыва кандидатов не знал ни один премьер. «Сколько их было, я не скажу. Все равно мне не поверят», — рассказывает Барту. Приемная Бриана по давке напоминала Сен-Лазарский вокзал. С той поры Бриан побывал у власти очень много раз. Его деятельность после войны в большей или меньшей мере связана с идеей примирения народов. Брян очень долго проповедовал гражданскую войну. Был главой правительства в пору невиданного в истории верденского кровопролития. Он имеет достаточно оснований служить делу внутреннего и международного мира. Верит ли он со своим огромным опытом в Лигу наций, в живучесть духа Лакарно, в значение договора Келлога? Думаю, что верит. Но все же не совсем так, как, например, лорд Роберт Сесиль. Нет идеологической формулы, к которой Бриан не делал бы десяти практических поправок. Только поправки эти он часто держит про себя. Что же сразу всем делиться с публикой? Больше всего он верит должно быть в действие времени. Бриан и к примирению народов идет довольно постепенно. Всего за три года до локарно он с трибуны парламента грозил взять Германию за шиворот. Впрочем, он и тогда шел по дороге в локарно или осторожно вступал на эту дорогу. В то, что люди когда-нибудь перестанут воевать, Бриан верит твердо. Может быть, это случится через сто лет или через двести. Основная линия прогресса все же намечена. Может быть, основная линия свернет куда-нибудь в сторону. Беда не так велика. Бриан, наверное, не убежден, что в политике прямая линия и есть кратчайшее расстояние между двумя точками. Он, в общем, оптимист, однако оптимизмом не злоупотребляет. Взгляды его менялись, но методы не менялись никогда. Кухня Локарнского соглашения не так уж отличалась от кухни выборов до Шанеля или от кухни социалистических конгрессов. Один из французских политических теоретиков довольно справедливо замечает, что Лакарно, помимо своего значения для человечества, представляет собой дипломатический шедевр. Немецкие формулы Бриан заполнил французским содержанием, и достигнутое это было в борьбе с умным и опытным противником путем чистейшего блефа, угрозой нового, тесного военного союза между Францией и Англией, о котором в действительности не было речи.